Зелёный дом. Штаб-квартира Великого дома Людь. Москва. Лосиный остров. 4 августа, суббота, 18.03. Лосиный остров по-прежнему находился под пристальным вниманием службы утилизации тайного города. Михар Турчи стянул к штаб-квартире Людов немыслимое количество своих сотрудников которые всеми силами старались оградить от пчеловских взглядов происходящее там событие. И эта предусмотрительность не была излишней. Скорее, меры, принимаемые службой, можно было счесть недостаточными. После первого, самого жестокого штурма, твари кадав выдержали довольно долгую паузу, позволяя людям передохнуть. Затем снова навалились, но уже без прежней ярости, и приступ захлебнулся достаточно быстро. На этот раз Аннабот сделал ставку на птиц Ленга, чьи стремительные удары буквально вырывали дружинников из строя одного с другим. Королева Всеслава, наблюдавшая за штурмом с самой высокой башни, поняла тактику противника — измотать дружинников, нанести как можно больший урон живой силе людов перед решающим сражением. Ибо источник Зеленого дома, колодец дождей, работал исправно, поставляя жрицам максимум магической энергии. Но вот солдат, способных эту энергию использовать, оставалось все меньше и меньше. Королева понимала это, но сделать ничего не могла. Все козыри были в руках гиперборейцев. Наконец, пресыщенные кровью твари Азактота отступили, и все всеслава медленно опустилась в кресло. Дита сообщила, что бьяна и остатки белых морян присоединились к черным в районе Измайловского парка. Негромко доложил барон Мечислав. Потери белых не так существенны, но они в ярости из-за уничтожения павильона обманщиц. — Почему они ушли так далеко? — Я приказала оборотням перейти в Измайлова, — ответила Милана на которую королева возложила обязанности по оперативному управлению. «Лосиный остров полностью под контролем Ордена, и оставлять здесь морян было бы неразумно». «Да», — вздохнула Всеслава. «Все правильно. Что происходит в доменах? На какие подкрепления мы можем рассчитывать? Ситуация критическая, — не стала скрывать воевода дочерей Журавля. Штаб-квартиры доменов разгромлены». Барон Святослав и барон Переслав убиты. Сектор Зеленого Дома патрулируется рыцарями. По Тиградкому передают заявление. Всем дружинникам приказывают зарегистрироваться в специальных пунктах и дать слово не воевать против ордена. В этом случае чудо гарантирует им сохранение жизни. — Барон Святополк пытается собрать войска? — подал голос Мечислав. — К нему стекаются остатки дружинников со всех доменов, — Но у них очень плохо с магическим прикрытием. — А Франц? — Запертые в зеленом доме Люды возлагали большие надежды на внутренний мятеж в Ордене. — После известного вам заявления Дегир не предпринял никаких действий, — покачала головой Милана. — Великий магистр тоже. Аналитики предполагают, что затяжка времени выгодна им обоим. — Но не нам. — Не нам. Она потеребила длинный светлый локон и тихо спросила. — Тёмный двор до сих пор молчит? Всеслава кивнула. — Выжидают. — Если не случится ничего неожиданного, — негромко произнесла Милана, — мы сумеем продержаться до того, как Навы примут решение нас поддержать. — Ты думаешь, что они нас поддержат? — Не могут не поддержать! — Гибель третьего великого дома при появлении гиперборейцев не в интересах темного двора. — Они потребуют лабораторию. — Не факт, что мы ее отдадим, — зеленые глаза воды блеснули. — Я же говорю, наша гибель не в интересах навов. Вполне возможно, что мы сумеем сохранить у себя лабораторию. — Если не случится ничего неожиданного... Магическая школа Золотого озера, Подмосковье, Подольский район, 4 августа, суббота, 18.08. фото капиталина ректор школы Золотого озера, молча смотрела в окно. Совсем недалеко, метрах в тридцати от здания, величественно шелестел густой лес. Высокие березы переплетались с елями и каштанами которые специально посадили вдоль опушки. Если пойти направо, то можно выйти к роскошной сосновой рощи, светлой, сухой, где корабельные стволы вековых красавиц важно поскрипывали на ветру. И только шелест листьев да неспешное поскрипывание стволов нарушали тишину этого чудного подмосковного уголка. Тишина и умиротворение... Именно то, что нужно для вдумчивого обучения магии — тишина и душевное спокойствие. А вот с последним было труднее. Душа Фаты Капитолины, как и всех других людов, была взбудоражена вестями из тайного города. Там, вдали от вековых сосен и ухоженных каштанов, лилась кровь и дружинники Зеленого дома из последних сил отбивали штурм твари кадав. Где-то там дрался ее любимый Светозар, оперовая вода измайловской дружины. Если еще дрался. Капиталина тряхнула головой, отгоняя неприятные мысли. Обернулась и пристально оглядела собравшихся в ее кабинете преподавательниц школы. — Вы все знаете, что происходит, сестры, — тихо произнесла Фата. — Все вы знаете, как тяжело сейчас великому дому Людь. Сегодня утром я обратилась к ее величеству и попросила не забывать о том, что мы — квалифицированные маги и обязаны быть там, на стенах дворца, вместе со всеми людами. Капитолина помолчала. Десять минут назад меня попросили предоставить список. «Наконец -то — Наконец-то! — прошептала фея Акулина. Более опытная Фата Мелания... Преподающая в школе раздел магии предсказаний кивнула, но тут же спросила, — там очень плохо? милания поняла, что если королева собирает магов даже из школ, значит, очень плохо, — подтвердила Капитолина. Твари, когда входили на штурм, уже три раза. Наши отбиваются, но потери высоки. — Светозар, Светозар, где ты? Аналитики сходятся во мнении, что еще до полуночи великий магистр бросит на штурм-гвардию. — Мерзавец! — вырвалось у Акулины. Остальные преподавательницы промолчали. Но на их лицах читалось понимание. Свежие войска способны разгромить измотанных непрерывными боями дружинников. — Вы уже составили список, благородная фата? — беспокойно спросила Акулина. Молоденькая фея занималась будущими колдуньями, — начальным курсом магии превращений, и очень боялась, что ее сугубо мирную специалистку не отправят в бой. — Я хочу напомнить, что у меня есть рекомендации для поступления в дружину и черей журавля, и я... — Я помню о ваших способностях в боевой магии, — мягко ответила Капитолина. — И не бойтесь, Акулина. Судя по всему, война с орденом затянется, и каждому из нас удастся проявить себя в бою. Фатамиланья резко дернула головой и вскрикнула. Колдуньи повернулись к окну. На опушке леса, среди ухоженных каштанов и могучих елей, появилась группа тощих всадников. — Они не хотят воевать! Десятник тощих всадников взмахнул шамширом. «Никто не оказывает сопротивления!» «Так и должно быть!» Гаморий Молчун старался говорить негромко, едва открывая пасть, но даже приглушенный его голос глухо разносился среди аккуратных построек школы. Трудно ожидать чего-либо иного от двухтонного гиганта четырехметрового роста. Каждый шаг иерарха Кадава. Вызывал легкое сотрясение окон. — Они не будут рисковать детьми. — А детки у них ничего, — облизнулся тощий всадник. — Все блондиночки, глазки зелененькие, щечки пухленькие. — И не думай, — коротко буркнул молчун. — Среди них есть аппетитные шлюшки. — Если твои ублюдки хоть пальцем тронут какую-нибудь девчонку, — хмурый предупредил Гамори, — я лично съем всю провинившуюся десятку. — А преподавательницы? — Не трогать никого. Десятник пробурчал немнятное ругательство, но продолжать спор с иерархом Кадав не рискнул. С насилием, в конце концов, можно и подождать, хотя среди молоденьких колдуней было полно красавиц. Гамори выбрался на центральную площадь школы, уселся на землю. Его голова все равно возвышалась в районе трехметровой отметки и зачерпнул воды из фонтана. Как ни странно, среди построек было довольно тихо. Дети, которых тощие всадники вытаскивали из домов и гнали к спортивному залу, шли молча, ни стона, ни всхлипа, ни плача. Лишь изредка, когда кто-нибудь из них поднимал голову, Гаморий видел лютую ненависть, пылающую в зеленых глазах. Видел и улыбался. А еще он видел, что все они бросают взгляды на перевернутую и подожженную машину, от которой стелился вонючий черный дым, и напряженно прислушиваются к доносящемуся из главного здания грохоту. Тощие всадники ломали мебель, стекла, стены, а над верхними этажами уже поднимался столб пламени». Никто из пленников не знал, что происходит в главном здании школы, но шум борьбы был очень убедителен. Сценки мародерства снимали специально прибывшие из замка операторы. Гамори снова зачерпнул воды из фонтана, плеснул себе на шею и усмехнулся. «Психология!» Элигор выдал гиганту предельно ясный приказ. «Никакого насилия!» «Но как удержать пленников, особенно после того, как пройдет первый шок?» Опытный Гаморий выбрал самый простой путь. Он разделил детей и преподавателей, отправив взрослых колдуней в подвал столовой и приказал своим солдатам эффектно разрушить одну из построек. Теперь дети уверены, что в главном здании погибают их наставницы и вряд ли выкинут что-нибудь ненужное. А колдуньям Гаморий доходчиво объяснил, что за каждую их выходку будет убивать по три ученицы. Так что там тоже тишина. Он снова ухмыльнулся, вспомнив разъяренную ректоршу, как ее капитолина кажется. — Вы отдаете себе отчет, что ваши действия являются грубейшим нарушением кодекса. — Увы, женщина, твой кодекс для меня ничего не значит, — максимально правдиво ответил молчун. — У меня приказ. — Вы можете убить нас, преподавателей. — Вы можете убить нас, преподавателей. «Мы сложившиеся магии понимаем, что значит война, но дети...» «Мы не собираемся убивать детей, женщина!» Презрительно ответил Гамори. «Вы простые заложники, и если королева выполнит наши условия, то мы уйдем отсюда, а дом потом отремонтируете». «А ведь она меня не боялась», — подумал Молчун. «Совсем не боялась. Она беспокоилась только о детях». Да, — Тасмит оказалась права. Ради своих сопливых потомков люди пойдут на любую уступки. Молодец наложница! Для самих гиперборейцев подобная мягкость была в диковинку. Тущие всадники, потеряв интерес к горящему дому, принялись грабить спальные корпуса.